Глава 18. Зима 681-680 годов до нашей эры. Ассирия. Город Изалла. Население не менее 30 тысяч человек. С наступлением сумерек на главных улицах Изаллы напротив каждого дома зажигались светильники. Следил за этим уличный староста. Он же заботился о том, чтобы непредвиденные обстоятельства, такие, например, Как отъезд соседей из города не нарушили заведенный порядок. Для старосты Инвии это были приятные заботы. На родной улице он знал все. кто как живет, с кем ссорится, чем промышляет, на кого можно накричать, а кому лучше не перечить. Пятнадцать лет большой срок. Черное пятно, единственное на всей улице, староста заметил не сразу. Там жил повар Амит. То, что он вчера уехал, Инвия, конечно, слышал. Чего не мог понять, почему Нисан, управляющий повара, вдруг стал таким забывчивым. Странно. Очень странно, подумал Инвия, ускоряя шаг. Три года назад Амид, согласно своему высокому статусу, купил богатый дом, обзавелся двумя десятками рабов. Но из слуг взял только Нисана, намеренно отказавшись от конюшева, повара и охраны которая нужна была не столько ради безопасности, в изалле крайне редко кого-то грабили и убивали. Сколько из престижа. Инвия из природного любопытства пытался одно время разговорить управляющего, но к чему подобная бережливость, но так ничего и не добился. Два этажа, высокий забор из обожжённого кирпича, ворота, окованные бронзой. калитка оказалась открытой. Инвия вошел с опаской, не понимая, что заставило всех так рано лечь спать. В сенях он нашел бурдюк с пивом, подвешенный на крюк, не удержался, чтобы не отпить из него, двинулся дальше. Миновал двор, Обошел весь первый этаж. Никого. Инвия уже не сомневался, здесь произошло что-то ужасное, но уйти, не найдя ответов, он тоже не мог. все таки староста, а не какой-нибудь пустобрёх, который лезет во все щели только бы раздуть большой пожар на ровном месте. А тут еще выяснилось, что в хозяйских комнатах на втором этаже все перевернуто вверх дном. Явно что-то искали. Похоже, надо идти за стражей, пусть они разбираются, подумал Инвия, поворачивая к лестнице. Но тут, откуда ни возьмись, выросли два огромных бородатых стражника, заломили ему руки, повели вниз, заставили кланяться своему господину. "Ты кто?" Спокойно спросил рослый сановник, по говору не местный. Это был Набушур Уцур. Я? Инвия, гордо ответил староста, так, будто его имя гремело по всей Ассирии. К его удивлению, сановник о нем действительно знал. А, -а, -а так ты уличный староста. Ты-то мне и нужен. Рассказывай все, что тебе известно об Бамиде. Кто к нему ходит, где бывает, какие привычки? Разговор между старостой и начальником внутренней стражи о Сирии продлился больше часа. Инвия оказался полезен, а в конце своего рассказа доложил о песце, который раз в неделю, как только стемнеет, навещает Амида. Совсем мальчишка, и когда только клинописи обучился. Думаю, между ним и Амидом есть связь, тем более что женщину хозяина дома отродясь не было. Знаешь, где он живет? А как не знать? Вскоре привели испуганного в Зирошинова девятнадцатилетнего мальчишку, дрожавшего как куриный студень, едва к нему прикасались чьи-то руки. Набушурутсур, желая ускорить дело, повел псца в барак, где жили рабы. Инвия все это время неотступно следовавший за сановником, только тут и понял, почему дом повара Амида так внезапно опустел. Все его обитатели оказались здесь. Но если рабы были лишь связаны по рукам и ногам и тихо сидели в углу, то управляющего подручные набу подвергли пыткам и распяленности на стене барака. Юноша от этого зрелища едва не потерял сознание и пообещал рассказать обо всем без утайки. Допрос затянулся еще на два часа и дал первые результаты. Подручные набу Шур удсура вернулись в дом псца, нашли разбитые, но не уничтоженные таблички, свидетельствовавшие о переписке между Амидом и Ашшурдур по ней. Что смогли соединили черепок к черепку. Инвия неожиданно подал голос. Однажды на нашей улице появлялся крафчий наместника. И что же в этом необычного? Посмотрел на него Набу. «Амид — его повар, а это крафчий. Обычно из дворца прибегал гонец, а если вместо него пришел Ордешир, значит, было что-то такое, что другому доверить нельзя, здраво рассудил Инвия. Набу усмехнулся. Это верно. О том, что Набушу Руцур прибыл в Изаллу, в городе мало кто знал, хотя в этом и не было ничего предосудительного. Абирама отправился в Руцапу на переговоры с Зеребни, а кравчева Ардышира, главного распорядителя в отсутствии наместника, никто просто не поставил в известность. И внезапное появление молочного брата Белыта вызвало во дворце настоящий переполох. Караул усилили, одеться всем было велено в сверкающие доспехи. К министрам отправились гонцы с приказом поспешить в тронный зал. Начались приготовления к пиру. Напрасные хлопоты. Кравчий встретил высокого гостя на дворцовой лестнице льстивой улыбкой, низким поклоном, а в ответ услышал грубое: "Где Амид? Знаешь, хмм, за городом отправился прикупить свежих продуктов. В последнее время поставщики совершенно обнаглели, так и норовят подсунуть то, чему давно место в помойной яме". Тут же вспотев, стал зачем-то оправдываться Ардышир. Ну да. Набу усмерил его взглядом с головы до ног. А как иначе? Кругом одно ворье. Взять его. Ардышира тут же повалили на мраморный пол, намяли бока, свернули нос. Ашурдурпани я на допросах, говоря об Изалле, назвал только одно имя Амит. Клялся, что больше никого не знает. Лгал, конечно, не сомневался Набу. Входил ли в этот змеиный клубок Ардышир? Вероятнее всего, да, повар кравчий, чем не связка. Тем более, что благодаря старости появились косвенные улики. Как думаешь, что может избавить тебя от мучительной смерти? Надавив ногой кравчему на горло, спросил Набу. Я ничего не знаю. Мне было велено лишь помочь Амиду с местом повара. Это не совсем то, что я хотел бы услышать. Амид всегда носит с собой яд, захрипел Ардышир чье лицо от удушья стало пунцовым, а губы посинели. Он всегда говорил, что не перенесет пыток. Вот, уже лучше, похвалил беднягу Набу. В этот момент в зал ворвалась раскрасневшаяся Шаммурат с годовалым сыном на руках. Еще одно свидетельство исключительного таланта Кары как лекарки. Набросилась на Набу, стала требовать объяснений, почему схватили Кравчева, к которому она всегда относилась как к другу, и знает ли об этом ее отец? Разумеется, моя госпожа, почтительно отвечал Набу. Ардешир изменник, и я здесь только для того, чтобы тебя и твоего мужа уберечь от предательства. Амида было решено брать, соблюдая все предосторожности и без промедления, пока он не узнал о визите Набу или не хватился крафчево. Повара перехватили еще у городских ворот, направили посыльного, мол, его немедленно ждут на кухне. Во дворце Амиду по-прежнему кланялись, давали дорогу, улыбались в лицо, а вслед смотрели, будто провожали покойника. Все уже знали об аресте Ардышира и почти все догадывались, что это еще не конец. Чтобы избить шпиона с толку, Набу даже переоделся в повара. "Ты кто такой?" Зайдя на кухню, не узнал его со спины Амит. "Я тебя спрашиваю, стоило мне на один день отлучиться?" И, подхватив деревянную скалку, первое, что попалось под руку, Он пошел на чужака, явно намереваясь преподать хороший урок. Набу оказался проворнее, каким бы тяжеловесным он не выглядел. Перехватил занесённую над его головой руку, выкрутил ее, завел противнику за спину так, что хрустнули кости. "Кто ты?" простонал Амид, наконец догадавшись, что попал в впросак. "Я? Неужели все еще не узнаешь?» — рявкнул Набу. Если он собирался напугать Амида, то вышло это плохо. Повар расхохотался ему в лицо. "Да, вот теперь узнаю. Это ведь твоему сыну на днях исполняется четырнадцать. Надеюсь, ему понравятся мои конфеты". Набу пришел в бешенство, схватил Амида за волосы и макнул его головой в казан, где варилась шурпа. Когда же сановник вытащил из кипящего супа несчастного, ослепшего, полуживого юношу с лицом, превратившимся в кровавую рану, осталось только снять сливки. Мне нужны имена. Кто, кроме тебя, и Ердешира, был готов совершить измену в Изалле? Орал в ухо своей жертве Набу. Сил сопротивляться у Амида не осталось. Он назвал пятнадцать имен одно за другим. И самое главное, Шарахила, командира гарнизона, который сопровождал Абираму в его поездке к Зиребни. Менее чем через час Изаллу покинули гонцы. Один, загоняя лошадей, спешил в Ниневию предупредить о грозящей опасности жену Набушу Набушурутсура, другой в Рутсапу к Абираме. Оставшихся на свободе изменников в тот же день арестовали, двое суток допрашивали, затем состоялась казнь. Всех виновных посадили на кол. Ардаширус нисхождения не делали. Повара Амида зажарили живьем на тлеющих углях, время от времени поливая его измученное тело душистым оливковым маслом. Абирама прибыл в Руцапу первого шабата, под вечер. Ворота были уже заперты. И Шарахилу пришлось звать начальника караула, чтобы попасть в город. Пока получили согласие, стало совсем темно. По улицам ехали в сопровождении почетной стражи, 40 тяжелых пехотинцев, вдвое больше, чем сопровождало наместника из Аллы. Однако Абирама хитрил. В течение дня в город под видом торговцев, путников, землевладельцев и бедуинов просочились еще два десятка его воинов. В случае необходимости по условному сигналу этот отряд должен был напасть на стражу у ворот и впустить в город основные силы, которые ждали своего часа за крепостными стенами. Ну а скромная свита призвана была лишь усыпить бдительность Зеребни. Подмечай, Все подмечай, шептал Абирама. Сколько человек? Где посты? Нельзя дать им объединиться. Надо успеть разбить их по частям, пока подойдут наши. Может, еще и договоримся? надеялся Шарахил. Дребниумян, станет ли он открыто враждовать сейчас Сарат Арад Белытом? Вари вот посмотрим. Наместник Руцапов встречал гостей на самом верху широкой дворцовой лестнице из розового гранита, по обе стороны которой в три шеренги стояли одетые в золочёные доспехи стражники. Лицо старика хранило скорбь, глаза слезились, большая седая голова сотрясалась словно в судорогах. О, мой добрый, великодушный друг, распахнув объятия, приветствовал он гостя. Какое огромное несчастье постигло Сирию!» Вижу, что плохие вести расходятся быстрее хороших, приложив руку к сердцу и отвесив легкий поклон, отвечал Абирама. Ты приехал как посланник нового царя или как добрый друг, который решил проведать родственника? И Изиребни, взяв Абираму под руку, пошел вместе с ним во дворец, на ходу рассуждая о том, какие тяжелые испытания ждут их впереди. Разговор продолжился за ужином, на котором помимо наместников присутствовали местные министры, офицеры Шарахил и Кар, а также Зибу, молодая жена хозяина, за год замужества еще больше раздавшаяся в ширь. И как же новый царь намерен уладить конфликт с братом? Без обиняков спросил Зеребни. Междуусобицы не избежать, но и долго ей не быть. Власть Аратбелыта уже признали Калху, Арбелы, Тушхан, Арабха. И добавил с улыбкой из зала. Как? Арабха тоже? Спокойно уточнил старик, делая вид, что не принимает эти слова на веру. Допустим, я поддержу твоего тестя. Но откуда мне знать, что через месяц другой Арад Белит не сбежит от превосходящей по численности армии Ашшура Хайдина? Сейчас меньше рискуют те, кто не предпринимает никаких действий. Так неужели я похож на нетерпеливого юнца? По сути, за этими словами скрывался один единственный вопрос: на кого может рассчитывать Арадбилыт в надвигающейся войне? И хотя Абирама прекрасно понимал, как Зеребни заманивает его в ловушку и вынуждает раскрыть тайные планы царя, выбор оказался небольшой. Либо делись всем, что есть за душой, либо никаких договоренностей не будет. Урарты, кимерейцы, скифы все они готовы помочь Арадбилыту по первому зову. Главное, чтобы никто не нанес удар в спину. Ты говоришь о Вавилонии. Арад-Белит хочет, чтобы я не дал распространиться заразе и мятежа на юг, догадался наместник Руцапу и, как ни странно, вздохнул с облегчением. Он-то опасался как раз другого, что Абирама приехал уговаривать его дать новому царю войско. Однако и тут были свои подводные камни. Допустим, я отправляюсь в Сепар...» Опис Куту Неппур, Бориспу. крупнейшие древние города Вавилонии. Но как посмотрит на это Ашура Хайдин? Скажет, что Зирбни его предал, и пусть мне нет до узурпатора дела, но ведь я буду гостить у его друзей. Живым мне оттуда не вернуться. Все мы сегодня рискуем, когда принимаем ту или иную сторону. развел руками Абирама. И все же лучше нам поступить иначе. Тогда и задача, которая передо мной стоит, окажется значительно легче. Слушаю тебя внимательно. Мы пустим слух, будто ты приехал склонить меня на сторону Арад-Белыта. Я же ответил тебя отказом и с позором выпроводил из города. уж прости, придется тебе подыграть мне. А вот затем я могу спокойно ехать в Вавилонию. Более того, я встану в первых рядах мятежников, соберу войско». Но, пользуясь своим влиянием, удержу южан от попыток идти на север. К тому же, после победы мы будем знать, кого миловать, а кого карать. Немного поразмыслив, Абирам согласился, что это хороший план, но заметил: главное, чтобы о нем не пронюхали и шейки Скурбелдана. В ответ Зеребнира смеялся и долго не мог остановиться, так что на глазах у него даже выступили слезы. В какой-то момент он посмотрел в сторону Шарахила и внезапно спросил у него: Но ты ведь не расскажешь об этом своему хозяину. Всё ещё не понимая, что имеет в виду наместник Руцапу. Офицер в ответ лишь вежливо улыбнулся и вдруг обнаружил, что ни справа, ни слева никого нет. Он и не заметил, как соседи потихоньку отсели подальше, словно испугавшись проказы. Почувствовав неладное, Шарахил хотел было подняться, но Кар уже зашёл изменнику за спину и здесь же, за общим столом, перерезал ему горло. Так, что кровь хлынула прямо в миску с шурпой из молодой баранины. Побледнев, Абирама схватился за меч, но Азиребни тут же поспешил его успокоить. «Твой, Шарахил давно наушничал с Белдану. В Роцап у него был свой человек. Хорошо, что у меня есть Кар. Можешь обещать царю, что его брат не дождется подкрепления от сынов Мардука. Сыны Мордука, то есть вавилоняне, которые поклонялись богу Мордуку». Старшего сына Набушур Уцу назвали Шер. В первых числах Шабата ему исполнялось 14. И хотя праздник был подпорчен трауром по сыну Хирибу, высокие гости нет-нет да и заглядывали в дом молочного брата нового царя. Это был первый день рождения, когда Шеру дарили подарки совсем как взрослому. Арад-Белит пожаловал первенцу своего преданного товарища позолоченные доспехи и меч, в навершие которого красовался огромный изумруд. Набудине Пиша, наместник Ниневии, прислал колесницу с четверкой лошадей. Мордук на цыр, кинжал в ножнах, осыпанный дорогими каменьями. От Абирамы в подарок привезли горного льва, от его жены конфеты, огромную гору. Все знали, что именинник сладкоежка. Те самые конфеты, что сделал Амит. Однако по воле богов, видимо решивших уберечь Шера от сладостей, он отказался. Заявив матери, что не гожу ему, словно малышу угождать своим прихотям. Мать за это сына похвалила и раздала конфеты его братьям и сёстрам в честь праздника ни в чём их не ограничивая. Случилось это под вечер после ужина. И Шушана, пожелав детям хорошего сна и тоже взяв одну конфетку, пошла в свою спальню. Задремала, но среди ночи проснулась, почувствовала жжение в желудке. Позвала рабыню Велела принести молока, выпила, стало немного легче. А утром ее разбудили крики. В спальню, нарушая все правила, ворвалась нянька, бледная, испуганная, качающаяся от рыдания из стороны в сторону, как ковыль на ветру. Шушана никак не могла понять, что произошло. Это был какой-то бессвязный поток слов, а потом догадалась. С ее детьми случилась беда. Мать бросилась в первую спальню, увидела на кровати свою трехлетнюю дочь, посиневшую с пеной на губах, бьющуюся в судорогах, кинулась в другую, к самому младшенькому, с ним то же самое. В третью, в четвертую. В какой-то момент перед глазами у нее все поплыло, подкосились ноги, и она упала без сил на холодный пол. Из четырнадцати детей в живых остался только Шер. Когда мать очнулась и узнала об этом, то лишь улыбнулась, но эта улыбка навсегда осталась на ее лице. У Шушаны помутился рассудок. Ганцы от Набушу Набушурутсура и в Руцапу и в Ниневию прибыли с опозданием. Первый был тотчас отослан обратно с сообщением, что все обошлось, а изменник казнен. Второй за свою нерасторопность поплатился головой.